Глава шестьдесят Ренат. Да, конечно. Паша не спорит, сразу же выходит из кабинета и оставляет нас с Викой наедине. Я отлепляюсь от подоконника, иду к ней. Я не знаю, как отреагирую, если она... Я не смогу перенести такое еще раз. Не смогу. Наши взгляды встречаются, и я вижу в ее глазах испуг, растерянность, но одновременная решимость, что ли, какую-то. Не пойму. Вика встает тоже, обнимает себя руками, словно ищет защиту. «От меня?» «Слышала?» Спрашиваю и пытаюсь говорить, не выдавая своего состояния. Молчит. «Что делать будешь?» Продолжаю я. Вика вскидывает на меня свой чертов взгляд, которым еще больше ковыряет внутри. А потом хватает сумку и устремляется к двери. Перехватываю ее и к себе прижимаю. «Пусти!» — опять требует она. «Ага, сейчас! Что задумала?» — спрашиваю строго. «Нет, Вика, пожалуйста, нет!» «Не волнуйся, Ренат!» — она смотрит мне в глаза. «Ничего от тебя требовать не буду. Сама справлюсь!» «С чем это ты собралась справляться?» Ни с чем, а с кем? С ребенком!» — горячо восклицает. «С моим ребенком!» «Пусти, Ренат!» Я сама его выращу. Пусти!» В груди начинает жечь. Приятно так жечь. «Сама?» Чуть улыбаюсь. «Оставить его хочешь?» И этот мой вопрос вызывает такую реакцию Вики, что я офигеваю. Она с силой толкает меня и бьет по груди. «Даже не думай мне это предлагать!» Цедит, сверкая огнем во взгляде. «Вика, погоди!» Улыбаюсь я и тянусь к ней. «Вот негодная девчонка, иди сюда! Не трогай меня, слышишь, не трогай!» И она пытается вырваться. «Я все равно рожу, я не пойду на аборт, не дам убить нашего... моего ребенка, не дам!» Чувствую, как с каждым ее словом, с каждым скриком сердце словно пропускает удар. Я опять оживаю с ней, опять чувствую. Улыбаюсь и стискиваю ее в своих объятиях. «Вика, успокойся!» — шепчу ей волосы. «Не кричи, распугаешь всех!» «Если ты думаешь, что я сделаю так, как хочешь ты, то этого не будет, понял? Не будет!» — бьет кулачком меня в грудь. «Даже и не сомневался!» — смеюсь я. «Когда это ты делала так, как говорю я?» «Все, Вика, все! Тихо!» Беру ее за подбородок, Поднимаю к себе и впиваюсь в сжатые от негодования губы. И они сразу же расслабляются. Чувствую, как она тает в моих руках. Я целую Вику нежно, мягко скольжу по губам, отпускаю ее и прижимаю ее голову к своей груди. «Спасибо тебе, девочка моя!» Шепчу чуть-чуть слышно. «Спасибо!» Вика замирает. Так и стоит. Она, конечно, не понимает, не знает, что творится сейчас у меня внутри. Ренат! шепчет, обжигая грудь своим шепотом, Я не понимаю, ты. За что спасибо? За все шепчу я в ответ. За все, Вика. Ренат! И замолкает, словно боится спросить: Ты хочешь оставить ребенка? Беру ее голову в руки. Я смотрю в глаза. «А ты?» Спрашиваю без улыбки. «Конечно, он же наш, твой и мой. Это наш малыш, понимаешь?» «Знаю, Вика». Улыбаюсь, почувствовав нереальное облегчение от ее ответа. Даже не облегчение, а эйфорию. «И даже не надейся, что воспитание ребенка я доверю тебе». Улыбается хотя и фыркает недовольно. «Эх!» Вздыхая, отпуская ее и отходя на шаг. Хотел красиво сделать, но, похоже, кое-кто начал показывать свой характер. Кладу ладонь ей на живот и медленно опускаюсь на одно колено. В кармане брюк нащупывает то, что собирался подарить ей еще вчера за ужином, но все планы полетели к чертям. «Вика!» Говорю и вижу опять испуг в ее круглых от удивления глазах. Догадывается. Вика, я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Чтобы у нас, ну, семья была, что ли. Сбиваюсь и опускаю взгляд. Не так все, не так. Но не умею я. Быстро беру ее руку и надеваю кольцо. Вот. Ренат. Чувствую теплые руки на своих щеках. Вика поднимает мою голову, и я снова вижу нечто большое и согревающее в ее глазах. То, что все эти дни давало мне силы, то, что заставило меня почувствовать того Рената, молодого и верящего. «Ренат!» Глаза Вики блестят, и я понимаю, что она готова расплакаться. Тш-ш! шепчу я, вставая и зацеловывая ее лицо. Губами чувствую соленый вкус ее слез. Я сам часто моргаю, словно что-то попало в глаз. Но ну, не буду же я реветь на пару с Викой. Тихо, девочка моя. Ну, все же хорошо, да? Все хорошо.